Глава 11. Есеи лишаются своей царицы. Весь совет Есеев собрался для обсуждения вопроса об удалении их воспитанницы Мириам за пределы селения. После долгих споров решено было призвать ее саму в зал совета и услышать из ее уст, чего бы, собственно, желала она для себя. Мириам вошла в сопровождение Нехушты, и при ее появлении седые белобородые старцы встали и приветствовали девушку низким поклоном, после чего председатель совета взял ее за руку и проводил к специально приготовленному почетному месту. Только когда она заняла свое место, сели и все присутствующие. В словах старшего из братьев Есеев, обращенных к общей любимице, Звучала глубокая печаль от неизбежной близкой разлуки. В конце своей речи председатель объяснил, что они из своих скромных доходов определили на ее содержание некоторую сумму, которая обеспечит ей возможность безбедного существования. Мириам, в свою очередь, от всего сердца благодарила собрание своих любимых наставников и опекунов за все, что они делали для нее с самого раннего ее детства и по сей час, и выразила желание поселиться в одном из приморских городов, где найдутся добрые люди, известные кому-нибудь из есеев или родственные им семейства. Ведь в Иерусалиме слишком часто происходят волнения, смуты и беспорядки, грозящие бедой всем, даже и самым скромным обитателям города. Некоторые из братьев тотчас же пожелали письменно снестись со своими родственниками и друзьями, и предложение каждого обсуждалось всем советом. Вдруг кто-то постучал в дверь зала собрания, и когда после предварительного опроса послушник получил разрешение войти, то объявил, что прибыл с большим караваном богатый иудей Бинони, купец из Тира, и желает говорить с кураторами о внучке своей Мириам, которая, как ему известно, находится на их попечении. С общего согласия решено было просить Бинони в зал совета. Спустя несколько минут старый иудей в богатой шелковой одежде, расшитой серебром и золотом, в драгоценных мехах, вошел и поклонился председателю собрания. Тот ответил ему и ждал, пока гость заговорит. Уважаемые, сказал Бинони, прерывая молчание, «Я явился сюда потребовать девушку, которую имею основания считать своей внучкой, и о существовании, которой недавно случайно узнал от посторонних людей, но о которой вы заботились с самых ранних лет. Скажите мне, здесь ли еще эта девушка?» «Госпожа Мириам сидит среди нас», — ответил председатель совета. «Она действительно твоя внучка, и все мы знали об этом с тех пор, как она здесь». «В таком случае, почему же мне не было известно об этом до сих пор?» – спросил Бинони. «Мы не считали нужным выдать ребенка, который был поручен нашим попечением умирающей матерью, человеку, предавшему ее родителей на смерть и муки. При этом почтенный старец негодующе посмотрел на надменного богатого иудея». Тоже сделала и все собрание, так что смущенный Бинони невольно опустил голову под этим немым укором. Но вскоре к нему вернулось обычное самообладание, и гордо выпрямясь он сказал, «Я здесь не за тем, чтобы держать ответ за свои поступки, а для того только, чтобы потребовать мою внучку. Она теперь, как вижу, уже вполне взрослая, да и естественным опекуном ее являюсь я. Это так». Но прежде чем принять это во внимание, мы, бывшие все эти годы ее защитниками, требуем от тебя некоторых гарантий и обязательств. Каких гарантий? Каких обязательств? Во-первых, ей должна быть завещана достаточная сумма, обеспечивающая безбедное существование в случае твоей смерти. Во-вторых, предоставлена полная свобода веры и выбора супруга в случае, если бы она пожелала выйти замуж. «А если я отвергну эти условия?» «Тогда ты видишь внучку твою, Мириам, последний раз в жизни», твердо и смело ответил председатель Совета Есеев. «Мы люди смирные, но знай, купец, что мы не бессильны, и хотя по правилам нашим госпожа Мириам не может более оставаться среди нас, но где бы она ни была, до последней минуты жизни наше попечение о ней не прекратится, и наша власть будет всегда охранять ее. Какое бы зло ни приключилось с ней, мы тотчас же узнаем и отомстим». «Ты свободен принять или отвергнуть наши требования, но в последнем случае она исчезнет для тебя навсегда, и никто и ничто на свете не поможет тебе разыскать ее!» «Мы сказали!» «Мы сказали!» — подтвердили в один голос все сто старцев и смолкли. «Ты слышал их слова, господин?» — сказала не хуже среди воцарившегося молчания. «И я, которая знаю этих людей, говорю тебе, что они сдержат свое слово!» Пусть моя внучка решает, прилично ли ставить мне такие обидные условия. «Высокочтимый господин», — сказала девушка, — «я не могу восставать против того, что делается для моего блага. Деньги меня не прельщают, я боюсь потерять свободу и не хочу для себя участи постигшей моих родителей. Я говорю и думаю, как эти люди, которые любят меня и которых я с детства привыкла уважать». «Гордый юм!» – пробормотал старик и с минуту молчал, поглаживая свою седую бороду. «Дай нам ответ, господин. Время близится к закату, а мы должны все решить прежде, чем настанет час молитвы», – сказал председатель собрания. «Не понимаю, что смущает тебя в наших условиях? Ведь мы не требуем от тебя ничего иного, кроме того, в чем ты уже дал клятву и расписку римскому центуриону благородному Марку». Вздрогнув, Мириам удивленно перевела глаза с деда на собрание белобородых старцев. Бинони побледнел от злобы и раздразился желчным смехом. «Ха-ха-ха, да, теперь я понял, что руки и достаточно длинны, раз могут дотянуться до Рима», — докончил фразу старейший из кураторов. «Берегитесь, чтобы римские мечи не оказались еще длиннее ваших рук и не достали из Рима до ваших голов». — заметил Бинони. «А теперь выслушайте мой ответ. Я готов был бы вернуться домой, предоставив вам делать с вашей воспитанницей все, что вздумается, но она — единственное существо, в котором течет моя кровь. Другой родни у меня нет. Я уже старый, потому соглашаюсь на все ваши требования и беру Мириам с собой в тир в надежде, что она когда-нибудь сумеет полюбить меня». «Хорошо», — сказал председатель собрания. «Завтра все бумаги будут готовы, ты подпишешь их, а до тех пор будь нашим гостем». На следующий день вечером все бумаги были оформлены, все условия подписаны, и старый Бинони не только назначил Мириам известную сумму на случай своей смерти, но еще и определил ей некоторый ежегодный доход при своей жизни, обеспечив таким образом ее полную материальную независимость». Спустя три дня Мириам простилась со своими добрыми покровителями, которые в полном своем составе проводили ее заселение. На вершине холма в минуту расставания девушка не выдержала и залилась горючими слезами. — Не плачь, дорогое дитя, — проговорил Итель. — Мы расстаемся здесь телесно, но духовно все неразлучно будем с тобой и в этой жизни, и за ее пределами. «Не бойся за воспитанницу, Итель, – сказал Бинони. «Ваши обязательства и гарантии надежны, но еще надежнее любовь деда к внучке». «Если так», — воскликнула Мириам, «то и внучка не останется в долгу, высокочтимый господин». Затем она снова стала прощаться с есеями. Прощание вышло самым трогательным. Когда караван Бинони двинулся дальше по дороге к Иерихону. Иисеи печально возвратились в свое селение, но Итир утверждал, что они не только в будущей, но еще и в этой жизни свидятся с мирям. Путешествуя не спеша, бинония, его внучка, не хуштый, весь караван под вечер на второй день пути, разбили свои шатры вблизи Дамасских ворот Иерусалима, вне новой городской стены, воздвигнутой агриппой. Бинония опасался, что караван будет ограблен римскими солдатами, если войдет в самый город. Пока рабы готовили ужин, Нихушта взяла Мириам за руку и указала ей на скалистую гору, довольно крутую, но не особенно высокую. Там на горе был распят Господь. Услыхав эти слова, девушка благоговейно опустилась на колени и склонилась в тихой молитве. Вдруг за ее спиной раздался голос деда, приказывавший ей подняться с колен. «Дитя», — сказал он, — «не хуже, что сказала правду. Этот ложный мессия умер там, на кресте, смертью злодея между злодеями. И хотя я обещал, что не буду препятствовать тебе следовать учению и обрядам твоей веры, но все же прошу, не молись так на глазах у всех этому твоему богу». «Посторонние люди могут оказаться менее терпимыми, чем я, и предать тебя на страшную смерть, Тимуки!» Мириам кивнула головой и вместе со стариком вернулась в шатер, где их ожидал ужин. Через четыре дня путешественники благополучно прибыли в Тир, этот богатый, цветущий и великолепный город. Мириам увидела то море, на котором родилась. До сих пор оно представлялось ей похожим на Мертвое море, на берегах которого прошли все ее детство и ранняя молодость. При виде же искрящихся и пенищихся волн Средиземного моря, сердце ее дрогнуло от восторга, и с этого момента она полюбила его всей душой. Еще из Иерусалима Бенони отправил гонцов в Тир, чтобы предупредить своих слуг и управляющего, что он прибудет с почетной гостьей. И потому к приезду Мириан весь дом принял праздничный вид, а стол был приготовлен как для брачного пира. Этот роскошный дворец, служивший в течение многих веков жилищем для царственных особ, своим изысканным и богатым убранством восхитил девушку. Старый Бинони внимательно наблюдал за внучкой, следуя за ней по пятам. «Довольна ли ты, дочь моя, своим новым домом?» — спросил он наконец. «Ах, дедушка, это просто великолепно!» — ответила Мириам. «Мне никогда даже не снился такой дворец, такая сказочная роскошь и богатство. Но скажи, позволишь ли ты мне заниматься моим искусством в одном из этих больших залов?» Отныне, Мириам, ты хозяйка в этом доме, а со временем станешь его владелицей. Дитя мое, не было надобности стольким посторонним думать о том, как обеспечить тебя всем необходимым. Все, что у меня есть, твое. Но я был бы счастлив, если бы ты и мне уделила хоть малую долю своей любви, мне, бездетному и одинокому. «Я готова, но не говори», — прервал ее старик. «Не говори, я знаю, что ты хочешь сказать. Я горько каюсь в том, что для меня твоя вера — ничто, и твой Бог — посрамление, но еще горше мысль, что посылать за веру на смерть и муку — жестоко и несправедливо. Мало того, я прибегну даже к одной из заповедей распятого. Он, кажется, учит прощать обиды. Да, так нас учит Христос, и потому христиане любят все человечество». Так внеси же это учение в стены этого дома и люби меня, нанесшего тебе обиду в лице родителей твоих, обиду, в которой я теперь горько каюсь. Вместо ответа Мириам впервые обвела шею старика руками и одарила его поцелуем. С этого времени старый с каждым днем все больше привязывался к внучке, ревнуя ее ко всем и каждому, особенно к Нихуште, которую девушка любила как мать.